Глава Холли. «Когда я просыпаюсь после самого поразительного секса в душе, который у меня случался, на самом деле это единственный секс в душе, в котором я участвовала, я решаю, что пора разбираться с последствиями моего новогоднего решения. Мой телефон непрерывно звонит и принимает сообщения от руководства студии, И когда я, наконец, отвечаю на звонок Морти, мне приходится держать телефон подальше от уха, потому что его слова становятся всё громче и громче, и большую часть их составляют проклятие. «Ты всё испортила, чёрт тебя подери, Викс!» Мы все уже спланировали, мы потратили чертову уйму денег, чтобы привлечь внимание прессы, и тут ты вытворяешь такое. О чем ты, черт возьми, думала, выходя замуж за какого-то грёбаного миллиардера вместо того, чтобы делать то, что я тебе приказал? Ты не имеешь права принимать такие решения, решения принимаю я. Когда Морти наконец замолкает, чтобы перевести дыхание, я собираюсь ответить. Но Джим, должно быть, держит в руках трубку параллельного аппарата или находится в конференц-зале, потому что он вступает в разговор. Что сделано, то сделано, отступать уже некуда, и даже если мы могли бы расторгнуть этот нелепый брак, было бы только хуже. Джесси выглядит как осёл, но, по крайней мере, осёл с разбитым сердцем вызывает симпатии. Она не должна была ничего такого делать, это просто чертовски нелепо! Клянусь, ты сделала это лишь для того, чтобы вывести меня из себя!» От криков Морти у меня звенит в ушах. «Я предупреждала вас, что я на этот фарс не согласна!» «Наконец, говорю я, вы не хотели меня слушать!» «Ты не имеешь права на своё мнение, вик твоя задница возвращается в Кентукки!» Джим снова встревает. «Да ну же, Морти, мы уже обсуждали это! Если мы отправим её в Кентукки, никому это не принесёт пользы!» В первый раз после того, как я ответила на звонок, я испытываю чувство облегчения. Морти ворчит, всё ещё не желая сдаваться. «Пусть попробует с этого момента хоть раз что-нибудь выкинуть!» Наконец, снова обращаясь ко мне, он говорит. Только попробуй пропустить концерт, репетицию, запись на радио или даже просто какое-нибудь собрание, Викс. Я так быстро сниму тебя с этих гастролей, что у тебя закружится голова, а потом ты на коленях поползёшь к своему мужу-миллиардеру и будешь с тоской вспоминать о карьере, которую могла бы сделать. Я ничего не пропущу, даю вам слово. Я буду следить за тобой, даже не сомневайся. Я поняла. Хорошо. А теперь прекрати всё портить и напиши несколько чёртовых песен для твоего нового альбома. «Ты все еще должна мне 6 штук». 6 О чем вы говорите?» «Мы делаем эксклюзивную запись, так что иди и напиши какое-нибудь дерьмо». Облегчение, которое я только что испытывала, покидает меня. И я опускаюсь на стул. Шесть песен? К какому сроку? У тебя три недели. Я уже договорился о твоей встрече с поэтом-песенником в Далласе. Если ты не в состоянии сделать это, я найму для тебя кого-нибудь». Мысль о том, что Морти станет подбирать для меня песни, ужасает меня. Я в состоянии писать сама. Но шесть песен за три недели? Я пытаюсь не впасть в панику. Хорошо бормочу я. Полагаю, мне пора приступить к этому. Ты чертовски права. Надеюсь, ты не рассчитывала на медовый месяц? Я качаю головой, но он, конечно же, не может меня видеть. Я собираюсь было ответить, но в трубке царит молчание. Взглянув на телефон, я вижу, что Морти повесил трубку. Ну, что же, это было и хуже, и лучше того, чего я ожидала. У меня всё ещё есть надежда сделать карьеру, если только я чего-нибудь не пропущу. А этому я не позволю случиться. И мне нужно за три недели написать 6 песен. Я ничего не писала уже несколько месяцев. Я не знаю, откуда мне взять вдохновение, учитывая сумасшедший график гастролей, и это моё замужество, но я решаю, что у меня нет выбора. Так что мне лучше как можно быстрее приступить к делу. Комната открывается, и в дверях появляется Крейтон. «Я должен уничтожить их!» Его поддержка сбивает меня с толку, и тепло разливается по моему телу. «Прости, я должен уничтожить твою студию!» «Зачем тебе это делать?» — спрашиваю я, ошеломлённый его предложением. «Потому что никто не смеет трахать то, что мне принадлежит, и это касается и тебя!» Тепло, которое начало было зарождаться в моей душе с такой же скоростью покидает меня, когда я осознаю, что на самом деле я лишь часть его имущества. Но чего ещё я ожидала? Привязанности? Но я едва знаю его. И сразу возникает вопрос, я узнаю его когда-нибудь? Или всё закончится раньше, чем у меня появится такой шанс? Мы сегодня отправляемся в Нью-Йорк, чтобы встретиться с моими адвокатами. Они изучили твой контракт и готовы дать нам свои рекомендации. «В этом нет необходимости. Морти и Джин не собираются подавать иск о нарушении контракта. Кроме того, я не могу лететь в Нью-Йорк, потому что мне нужно быть в Нэшвилле. У меня есть своя жизнь, знаешь ли. Мне нужно встретиться со своим менеджером и группой до того, как мы снова отправимся на гастроли». «Это не является частью плана, Холли». «Учитывая, что ты не проконсультировался со мной, когда тебе в голову пришел этот блестящий план, надеюсь, ты понимаешь, что у меня возникает проблема». Он щурит глаза, и недовольство звучит в его тоне. «И как ты сможешь отправиться в Нью-Йорк, если у тебя гастроли?» «Между Рождеством и Новым годом у нас уже были каникулы. Мы уезжаем на последние гастроли 6 января, и мне нужно прибыть в Нэшвилл за 24 часа до этого, чтобы подготовиться. А почему тебе так необходимо отправиться на эти гастроли?» «Он что, серьёзно?» Я скрещиваю руки на груди, потому что это моя работа. И, очевидно, ты не слишком разбираешься в этом бизнесе, если считаешь, что на этой стадии я могу отказаться от гастролей. Они могут найти тебе замену до тех пор, пока мы не выработаем наш график. На мгновение я лишаюсь дара речи. Он что, и вправду предложил это мне без шуток? Мне нужно облечь всё это в слова, чтобы он окончательно понял. «Ни за что, Карос!» «Я еду на гастроли, не только потому, что студия подаст на меня в суд, если я пропущу хотя бы одну репетицию, не говоря уже о концертах, но я должна это сделать из-за поклонников, которые купили билеты на наши концерты. Я не отступлю!» «Твои поклонники смогут увидеть тебя в другой раз. Следующие несколько недель очень важны для того, чтобы мы могли определить, как твоя карьера вписывается в мой график». Я отодвигаю стул и встаю. Он не понял. Это та черта, которую я не позволю ему пересечь. Тогда между нами всё кончено, — говорю я, и в каждом моём слове звучит уверенность. Я не позволю ему отнять у меня это. Я не позволю никому отнять у меня это. Крейтон хмурит брови и склоняет голову на бок. Прости, мне кажется, я не расслышал. Он делает шаг по направлению ко мне. Я сказала, что между нами всё кончено. Я не разочарую людей, которые поддерживают меня, «Чтобы вписаться в твой график, и я не позволю твоей карьере влиять на мою!» «Мне следовало бы знать, прошлой ночью я купилась на твои обещания, когда ты сказал, что поможешь мне разобраться с этим дерьмом, а ты всё ещё только усложняешь!» У него на щеке дёргается мускул, и он говорит непререкаемым тоном, и «Я сказал, что буду поддерживать тебя, Холли, не их!» «Но мой бизнес стоит на первом месте!» Нет. Попытаюсь сказать так, чтобы ты меня понял, Карос, это конец, переговоры излишни. Я направляюсь к двери, но он встает у меня на пути. Это неприемлемо, ты не покончишь со мной до тех пор, пока я не прикажу тебе это сделать. У меня вырывается смех. Я рада слышать, что ты думаешь, будто каждое твое слово для меня закон, но так не бывает. Я делаю шаг в сторону, чтобы обойти его, но он снова встает у меня на пути. Я не шучу, Карос, все кончено. Я обхожу его и направляюсь к двери». К моему удивлению, он не останавливает меня.